Глава 11. Теперь дело пошло быстрее. Мы проверяли лишь те задания, где находились потенциальные перерожденные, которые фанили знакомыми ощущениями. Не только не столько живые постройки. Обычные, с похожими по ощущениям привидениями нам попадались гораздо чаще. Оксане с Вердисом мы их транслировали, как в свое время учила Мальтиса Вон Верт. Знания, полученные в Академии, начинали давать неплохие плоды. Я накрыл Оксану собственной аурой, Лат то же самое проделал с Вердисом. После этого мы воспроизвели ощущения, которые передал призрачный олимпиец. Мы ожидали быстрого успеха, но первые вылазки эффекта не дали. Призраки испытывали нужные ощущения, как выяснилось, не только перед перерождением. Иногда перед тем, как броситься в атаку, разозлиться на незваного гостя в доме или даже на незадачливого хозяина. Несколько раз на нас нападали, но с Латом я уже ничего не боялась, только себя и наших отношений. Особенно запомнилась встреча с призраком в просторном жилище зажиточных низов. Внутри их дома выглядели ничуть не менее неожиданно, нежели снаружи, во всяком случае, на мой взгляд. Картины на стене напоминали обои, их развесили от потолка до пола. Полотна в основном принадлежали абстракционистам. Некоторые изображали чередующиеся органы, которые торчали из густого тумана, появлялись среди узора и леса. Собранные из кубиков и треугольников лица соседствовали с такими же растениями, животными и просто цветными пятнами и кляксами. «А я понимаю технисов. Упал в обморок, слегка очнулся, видишь оторванные глаза и руки, и вскакиваешь уже без врачебной помощи». Не удержался от реплики лад. «Ничего-то ты не понимаешь в современном искусстве», — хмыкнул я, поддерживая тему. «Вот залезут ночью в квартиру воры. Темно, ни одна лампочка не включена. Вдруг они видят, как со стены пялятся глаз, тянутся руки. Со страх оборачиваются и взглядом напарываются на кучку прямоугольников и ромбиков, из которых собраны чьи-то лица». Тут никакой сигнализации не надо. Главное, самому в полусне не насмотреться. Да нет, для этого все предусмотрено. Лад попрыгал на гелевом линолеуме. Тот пружинен и мягко сминался. Стены покрывали таким же составом. Наверное, действительно боялись, что гости останутся ночевать. Спросвой не испугаются и примутся бегать, натыкаясь на препятствия. Мебели в гостиной почти не оказалось. Сидели, по всей видимости, на полу. Вместо стола использовали прямоугольник из прочного и прозрачного материала. Это чтобы далеко не падать – Сразу резюмировал весел напарник. Но тут его безобразно прервали. Сверху послышался стук, и грохот, потолочные панели подозрительно прогнулись. Мы очень вовремя отскочили в стороны, и сверху рухнула ванна с водой. Что любопытно, гигантский сосуд из материала, похожего на керамику, даже не разбился. Лишь слегка треснул, и основная вода осталась в нем. Обрызганный лад вначале отряхнулся, затем вскинул голову к дырке в потолке. «Не то чтобы я против водных процедур, но предпочитаю мыться в ванной». Причем преимущественно совсем без одежды. С рычанием произнес рассерженный спутник и бросился по лестнице к бедокору. Я поспешила вслед за латом. Энергии артефакта нигде не заметила, но стоило проверить более тщательно. Призрак фанил похожими эмоциями, я буквально кожей это ощущала. На втором этаже нас встретил тот же интерьер, что и в покинутой комнате снизу. Разве что с отдельными ковриками на полу, мы так поняли, вместо кроватей. Стоило нам показаться на пороге, как с косяка посыпались льдинки. Лат создал магический щит, и мы двинулись по лестнице выше. На третьем этаже в нас полетели большой цветок, похожий на фикус, какая-то сдоба довольно свежая и несколько металлических бутылок с напитками. «Спасибо, но я уже отобедал, хотя пикник получился неплохой. Дерево, хлеб и бесплатные напитки. Благодарность моя просто безгранична». В голосе Лата слышалось рычание. «Призрака» я заметила сразу. «Низ» среднего роста для расы, в рубашке больше похоже на рубище, и брюках, что напоминали шаровары с перепуганным видом и без одного глаза. «Сейчас мы сделаем тебя симметричным». Призрак попытался уйти в стену, но Лад поймал его и заключил в ловушку. Низ замер и начал жаловаться. «Я не хочу, чтобы дом продавали. Все мои родственники тут жили, уже седьмое поколение потомков. Я не хочу с ними расставаться». «Стоп! Так это ты все устроил?» Лад покрутил в воздухе ладонью. «Чтобы дом никто не купил», — признался изрядно расстроенный призрак. Фет отмахнулся, подмигнул, создал портал и потянул меня. Последним движением освободил призрака и бросил тому энергопослание о том, что дом продавать не планировали. Мда. Развлеклись мы с Латом неплохо. Вот только расследование потерпело фиаско. Словно заколдованное застряло на месте и с мертвой точки никак не двигалась Как, впрочем, и наши с Фетом отношения. Лат вел себя заботливо, уважительно, безупречно. На поцелуй больше не напрашивался, но постоянно оказывался рядом. Мы надеялись что идея с эмоциями призраков тем более ее виртуально одобрила клементина сразу приведет к долгожданным подвижкам но следующей неделе ничего не дали мы и впрямь нашли парочку перерожденных но там процесс протекал естественно несколько разъяренных и злых призраков и пару домов с аномальными зонами откуда приходили вредные намерцы ничего хоть сколько-нибудь полезного зато стоило совершенно отчается как мы латым напоролись на духа который перерождался под действием артефакта в гигантском особняке токп кузерталов Казалось, можно было устраивать Олимпиады, причем даже не международные, а межпланетные. Просторные залы выглядели простовато, никаких тебе картин, украшений, на худой конец потолочных фресок. Стены из голубоватого камня испещряли естественные прожилки. Полы сплошь покрывали ковры с банальным геометрическим узором. Мебель была под стать интерьеру, удобная, вместительная и лаконичная. Огромные прямоугольные столы из зертальского камня пластика, очень легкого и сверхпрочного. Комфортные диваны, кресла, стулья, обтянуты мягкой тканью, вроде флока. Освещали помещение лампочки, хаотично рассыпанные по потолку. Вот именно лампочки, а не светильники. Мы с Латом прошлись по пустому залу, пока я улавливала потоки энергий. Артефакт засветился на чердаке. Видимо, там приведением медом намазано. Мы с Латом начали подниматься. Каменная лестница с широкими перилами, балясины в форме кегель, несколько гигантских пролетов, больше похожих на комнаты без стен. И мы у чердачного люка. Туда вела деревянная лестница, почти такая же большая и широкая, как и предыдущая, каменная. Черный прямоугольник чердачного люка поглотил лата целиком первым. И я осторожно проследовала за фетом. На чердаке царствовал полумрак. Несколько одиноких тусклых лампочек сиротливо светили из углов комнаты. И все здесь выглядело очень привычно. Так я себе и представляла. Старые сундуки из дерева, скрученные ковры, покрытые пылью, словно обросли короткой шерстью. Покосившиеся стеллажи с книгами, папками и какими-то фолиантами. Несколько подернутых временем кресел с дранобивкой и сломанными ножками призраком и поначалу не увидели я думал он где-то на крыше да и артефакт фанил сверху но внезапно сквозь потолок нам навстречу спрыгнула девушка высокая мускулистая зеркалка с несколькими толстыми штырями что торчали прямо из груди и кажется выходили из спины ясно жертва несчастного случая лад собирался что-то сказать но девушка вытащила штырь и швырнула прямо ему в глаз и почему призраки вечно пытаются выколоть мне глаза острыми предметами усмехнулся ничуть не напуганный фет умудрился меня отодвинуть и отскочить и схватить кресло Призрак принялся кидаться штрями, причем они заново вырастали в ранах, моментально пополняя запас оружия. Такое случается, если дух умер в состоянии дикого гнева и паники. И что самое худшее, опасное. Подобные вещи не отразить щитом. Магические защиты и стены не ограждают от таких предметов. Штри вроде как и материальны, становятся такими по желанию призрака и одновременно вроде бы фантомны. Нам о таких штуковинах рассказывали, но лично повезло столкнуться впервые. У меня сердце ушло в пятки, дыхание оборвалось на полувыдохе. Но лад, как всегда, не растерялся. Следующие несколько минут я наблюдала цирковых актеров, акробатов и метателей разных опасных предметов. Призрак швырялся в лад аштырями, фет умудрялся от них увиливать и выстраивать возле меня преграду из громоздка мебели зерталов. Вскоре я очутилась за баррикадой и могла следить за напарником в щелке между выстроенными стенами из кресел. Лад почти танцевал, двигался стремительно, пластично и очень эффектно. Ни одного лишнего движения, ни одного ненужного поворота – Он здорово экономил энергию, пока призрак вовсю тратился. Артефакт наполнял зерталку магией, девушка свирепо скалилась, временами съеживалась, как от боли, временами свирепо побросалась в драку. Ощущения от насильственного перерождения оказались куда более болезненными, нежели от перерождения естественного, лишь слегка ускоренного артефактом. Сила к призраку все прибывала. Раньше штыри врезались в стены, шкафы, кресла и сундуки со звоном падали на пол. Вскоре они начали застревать. Хочешь сделать тут шведскую стенку? Или это для обучения скалолазанью? Боюсь, твои массивные хозяева вряд ли смогут по ним взбираться». Изгалялся над призраком влад отпрыгивая от очередного штыря, что вонзился неподалеку от предыдущего. Фет усиленно изматывал призрака, я ловила флюиды артефакта, пытаясь отследить его местонахождение. «Так, чердак, стены, потолки. Стоп, да вот же он где. На крыше». Я крикнул об этом Лату. фетликов вскарабкался по штырям, что торчали из стены друг на другом. Язвительно поблагодарил призрака и распахнул люк на крышу. Вылез и поманил духа. Дев рванула следом за латом. Я же теперь отслеживал их исключительно по аурным слепкам. лад призрак, артефакт. Они неумолимо сближались. Внезапно раздалось ругательство. Что-то забуристое на языке фетов. Артефакт перестал просматриваться, привидение резко остановилось и рухнуло сквозь крышу на чердак. Девушка безумно вращала глазами, словно вообще ничего не понимала. Не помнила, что недавно случилось. Лат заскочил в помещение следующим. Они сделали очень похитрому хитрому К артефакту тянулась веревка из открытой аурной бреши. Как только я попытался схватить его, преступники утащили штуковину. «Как хотя бы она выглядит?» – спросила я, выбираясь из-за кресел. Судя по изрядно истощенной ауре и почти полному отсутствию магии, призрак еще долго останется неопасным. Что-то вроде куска мозга, выбитого из серого кристалла. Одно из больших полушарий. «Значит, вторая часть второе Ладно, будем надеяться». В эту минуту Лат выпрямился и сообщил. «Нас зовет Оксана». Похоже, они нашли вторую половину. Видимо, они работают одновременно. Лад открыл вход в портал, и мы выпали в доме знатных фетов. Теплый желтый паркет немного пружинил, стены украшали барельефы с изображениями влюбленных парочек. Изящные граненые колонны подпирали потолок узором из веток, словно диковинные каменные деревья. Оксана, Вердис, Николай и Тартал, дальний родственник подружки Назертала, тянули за мощный путы энергии артефакт, вполне точно описанный фетом. Действительно, он походил на кусок мозга. Из бреши устройства пытались утащить за толстую веревку, пропитанную магией. Мы с Латом присоединились очень вовремя. Накинули на артефакт магические нити, дернули, и устройство подвинулось. лад что-то показал руку Вердису. Фет и Зертал выбросили вверх ладони, и портал частично закрылся. Веревка дрогнула и начала рваться. Тартал поджег ее магическим пламенем. Нити, скрученные в замысловатые узоры, начали чернеть и с треском лопаться. Одна, вторая, третья, четвертая. Артефакт освободился и рухнул на нас. Казалось, мы добились желаемого. Артефакт оказался в руках у приятельницы. Но из портала выскочили два ниса, просто огромных, похожих на неандертальцев. Значит, явно не знатного происхождения. В нас полетели куски льда, металлические лезвия и магическое пламя. Боевики выступили вперед и закрыли нас с Оксаной телами. «Давайте, девочки, в академию. Я уже вызвал сюда подкрепление!» – крикнул Вердис в сторону приятельницы. Лата закивал уже в моем направлении. Но мы с подругой еще медлили. Оксана сжимала в руках артефакт и наблюдала печную схватку. Боевики носились по залу так, что в занятия пейтрала оказались уже не прогулками, так отдыхом на диване с чипсами. Низ содрались со свирепым отчаянием. Ребята защищались и нападали почти со скоростью света. Мы с Оксаной ничего не понимали, боялись оставить своих напарников. Я больше не думала о недостатках Лата, хотела лишь, чтобы он не пострадал. Приятельница аж закусила губу, так нервничала за своего зертала. «Оксана, Эйли, быстро уходите!» «Надо унести часть артефакта!» Снова обратился к нам Вердис. «Девочки, давайте, не мешкайте!» Поддержал его запыхавшийся лад. Мы с приятельницей еще сомневались. Но в эту минуту открылся портал, и к боевикам пришло подкрепление из полицейских, что служили при Академии. Мы с Оксаной быстро нашли брешь, расширили с помощью магии и юркнули в родную Академию. Нас встречали лучшие преподаватели. Клементина, Стресс на ножках, Питрал, Василена Хвилевская и Наина Сафронова. ректор забрала у подруги устройство – и наконец-то вздохнула с облегчением. В эту минуту вернулись и напарники. Поймали, связали и обезвредили. Хотели сплести веревки для лохматых из их же собственной драной шерсти. Но оказалось слишком уж долго. Думаю, в процессе пыток их подвергнут жесткой эпиляции, желательно в зоне бикини. Выпалил лад и резко приблизился. Взлохмаченный, взвинченный, немного помятый, он выглядел до невозможности привлекательным. Разодранная на груди футболка показывала мощные грудные мышцы, голубые глаза сверкали азартом. Вердис подхватил Оксану на руки и двинулся в сторону общежития. Преподаватели не возражали. Мы с Латом отправились догонять приятелей. «Все хорошо, ты не пострадала?» – внезапно спросил меня Фет. Я только улыбнулась в ответ и очутилась в крепких объятиях. Горячее дыхание опалило шею. Сильное крепкое мужское тело ответило на нашу близость очень откровенно. Лат прижимал, стискивал, гладил и жарко шептал какие-то глупости. А я только млела и наслаждалась. Не могла ничего с собой поделать. Изнутри поднимались запреты, мне снова хотелось бежать подальше, но эмоции оказались сильнее. «Эйли, любимая, я так волновался!» – прерывисто шептал лат на ушко, подхватил на руки и понес к общежитию. «Вот видите, я их мало гоняю!» – послышался сзади комментарий Пейтрала. «После моего очередного занятия, долгой схватки с обезумевшим призраком, а потом и с неразумными преступниками, они еще способны на такие подвиги. Все это моя отличная подготовка!» Клементина выдала нечто вроде «главное, не убей их окончательно, все, что не убивает, делает сильнее». Это установили русские строители после падения в бочки с бетоном, встреча с внезапной проводкой на крыше, которая невесть как вообще там очутилась, и прочими чудесами родины Элеты. Я слушала их уже в пол полуха. Лад продолжал обнимать и гладить, не опускал и не позволял встать на ноги. Так мы и добрались до общежития, и меня словно молнией ударило. Он ведь воспользовался случаем. Мы с Оксаной очень за ребят волновались, а беспокойство взвинчивает все эмоции. И фет отлично это понимает. Лад будто опять все почувствовал, остановился, слегка скривил губы, вошел в нашу с Оксаной гостиную и без просьб усадил меня на диван. Приятельницы с Зерталом вовсю миловались. Так что фет один сходил в столовую и накрыл нам неплохой ужин. Не забыл даже про Оксанины котлеты. Мы поели, отправились по спальням. Оксана прихватила своего парня, а я даже немного растерялась. Но Лад коротко попрощался и ушел, словно за ним погнались.